Глава 12. Гостиница «Марилен». Утро. Линча сидел на краю ванны с тоской глядя на дельфина. Работники института отказались транспортировать его назад к морю бесплатно. Они сказали, что любая перевозка морских животных проходит по какой-то особой смете включающие в себя стоимость самого животного и затраты на отлов. Получалось, что возвращение дельфина в море обойдется Линча в такую же сумму, которую он уже отвалил за него. Рассвело. За окном пронзительно защебетали воробьи. На стенах и потолке паслись солнечные зайчики. Пчела, залетевшая в номер в поисках сладкого, карабкалась по тюлю, словно матрос по вантам. Высокий тополь шелестел листьями на легком ветру и гладил мягкой веткой поручень балкона. Всюду жизнь. Только Менгри перестал храпеть и, накрывшись простыней с головой, напоминал покойника в саване. Линчо вернулся в ванну и посмотрел на узника. Казалось, дельфин спал. Его глаза, наполненные Непередаваемой тоской были раскрыты, и клюв едва заметно двигался из стороны в сторону. Казалось, дельфин никак не может поверить, что мир для него сузился до размеров этой ванны, а стремительный полет в чистом море, где, как в небе, пространство безгранично, и манящая глубина, и прыжки в воздух, и игры с сородичами навсегда остались прошлым. Не в силах смотреть на муки животного, Линча вернулся в комнату. «Хватит вздыхать!» — проворчал Мэнгри, переворачиваясь на другой бок. «Я посплю немножко, потом расчленю его и по кускам вынесу в мусорные баки». Он снова затих. «Я скорее тебя самого расчленю», — подумал Линча и решительно вернулся в ванную он сорвал с крючков полиэтиленовую шторку и принялся просовывать ее край под дельфина ему показалось что дельфин понимая что от него требуется втянул брюшко и приподнял плавники линча разровнял шторку и связал попарно углы дельфин оказался в мешке поплевав на руки линча присел Закинул концы мешка на плечи и, поднатужившись, выпрямился. «Ничего, терпеть можно. Главное, что поднял, а спускаться по лестнице будет проще». Раскрасневшись, Линча вышел из номера и поговорял по коридору. Когда он дошел до лестницы, то почувствовал, что от напряжения сердце вот-вот выпрыгнет с груди. «Вниз?» Идти было легче, но на поворотах дельфин задевал хвостом стены, срывая макраме и горшки с цветами. Когда Линчо спустился в вестибюль, он хромал уже на обе ноги, а его шею обвивала вырванная с корнем декоративная лиана. В довершении всего мешок стал тянуться и в конце концов оборвался. Линчо едва успел сесть на сверкающий полированный кафель, чтобы смягчить падение дельфина. Партия не проявил особого удивления. Он с умилением смотрел на дельфина, словно на собаку редкой породы. Умаился, бедненький. Ласковым голосом сказал он, нависая над дельфином рыбки. Хочешь? Линча поднялся на ноги и, пошатываясь, ухватился за дельфиний хвост. Он... Попытался тащить его волоком по зеркально гладкому полу, но кожа дельфина уже успела высохнуть и тормозила как ластик по бумаге. Чем больше на пути у Линчо возникало препятствий, тем с большим рвением он искал пути их преодоления. Оттолкнув портье, Линчо решительно направился к двери, ведущей в ресторан. Не обращая внимания на вопросительные взгляды уборщиков, Он прошел в варочный цех и приблизился к повару, который стоял у раскаленной плиты, и щедро лил растительное масло в казан. Ни слова не говоря, Линчо с решительным видом выхватил бутылку из руки повара и вышел из кухни. В вестибюле уже никого не было, кроме одиноко лежащего на полу дельфина. Партье стоял на улице перед лестницей, встречая такси. Не раздумывая, линчю стал выливать масло на пол, смазывая кафель. Когда он снова ухватился за хвост, автоматические двери бесшумно раскрылись перед солидной дамой в белом костюме и огромной белой шляпе. Она с гордым видом цокала каблуками и безостановочно чирикала. «Милый, здесь просто очаровательно! А какая роскошная зала!» «А какие диваны! Я обожаю ретро!» Милый, согнувшись под тяжестью чемоданов и под бременем долгой супружеской жизни, семенил за ней. По-видимому, ретро его мало интересовало. Съехавший на бок галстук и покрывшаяся крупными каплями пота розовая лысина красноречиво говорили о том, что более всего этот Человек интересуется тишиной и пивом. Ты, обрати внимание, на эти бра с красными абажурами, — продолжала щебетать дама. У моей мамочки были такие же. Ой, какая прелесть! Дельфинчик, ну прямо как настоящий, как чудненько. Все могло бы закончиться достаточно тихо и мирно, если бы в это мгновение дельфин словно приветствуя гостей, не шлепнул хвостом по полу. От неожиданности дама взвизгнула и попыталась остановиться. К несчастью, она наступила на разлитое масло. Обе ее ноги почти одновременно взлетели в воздух, поднявшись выше головы. Линча даже глаза зажмурил от сострадания. Шуршая юбками, дама грохнулась на пол. От ее визга задрожали стекла. Милый немедленно опустил чемоданы, но вместо того, чтобы кинуться на помощь жене, вынул из кармана пиджака платок и стал вытирать лысину. Перевернувшись на корточки, дама попыталась подняться, но ее ноги теперь разъехались в стороны. Раздался треск материи. Портье, появившийся в дверях, схватился за голову, но на этом его участие в судьбе дамы было закончено. — Я разнесу вашу проклятую гостиницу по кирпичикам! — неистово кричала дама, отползая в сторону от масляной дорожки. — Я вам устрою сладкую жизнь. Вы за все заплатите. Вы меня надолго запомните. Дельфин скользил по полу, как санки по льду. Очутившись в дверях, Линча попытался взвалить дельфина на плечо, но тот выскользнул из рук. Стоящий рядом милый, вдруг с радостью подскочил к линчу, снимая на ходу пиджак. Я вам сейчас помогу, сказал он. Это вызвало новый всплеск негодования у женщины в шляпе. Продолжая ползать по жирному полу, она сорвала с себя шляпу и с ненавистью запустила ее в мужа. «Подонок!» — кричала она. «Негодяй! Ты применял меня на эту гадкую рыбу!» Муж не реагировал. Он оборачивал дельфина пиджаком и лишь почесал под лопаткой, когда ему в спину попала туфля. Они вынесли дельфина на улицу, И поймали такси. Черт с ним с пиджаком, сказал мужчина, когда они уложили дельфина на заднее сиденье. Я с тобой на берег не поеду, а то моя баба в конец озвереет. Линча не понял, что сказал ему мужчина, но с благодарностью пожал ему руку.